Обиталище снов. Грир вошел первым. Он открыл дверь лаборатории и свет от фонаря высветил лестницу и часть подвала. Очень сложное место. Грир никогда раньше такого не видал. Верстаки, уставленные тысячами пузырьков. Повсюду машины, которым место лишь во сне. «Давай, Грир, спустимся и осмотримся», — сказал Камерон. «Ладно». Чудище Хоклайнов за ними наблюдало. Его забавляла их беспомощность. Женщин рядом с мужчинами не было, но чудище займётся ими после того, как покончит с Грир и Камераном. На всех времени хватит. Чудище так злорадствовало предвкушая, каких ужасов натворит, что не заметило, как некая странность зародилась в его тени. Тень тоже наблюдала, как Грир с Камераном спускаются по лестнице, подходят и зажигают 3-4 лампы, чтобы лучше видеть. Но тень затем обратила внимание на чудище Хоклайнов и уставилась на него. И странное чувство зародилось в тени, словно впервые. И она уже не отводила пристального взгляда от чудища Хоклайнов. Единственная в своём роде мысль билась в разуме Тени. План непосредственных действий. Едва чудище сделает свой следующий ход. Жуткое место у них тут, сказал Грир. Не жутче Гаваев, ответил Камеран.